Послесловие автора. Давно не виделись, с вами Тауро Тоба. Спасибо, что приобрели руководство гениального принца по возволению страны из долгов, пора и родину продать. Леймотивом этого тома стали, вы верно догадались, младшие сестрянки. Полагаю, многие ждали, когда же наконец над сестрой нашего героя, Фланей, зажжётся софит главной роли. Она уже появлялась ранее, и тем не менее я призываю вас прочесть этот том, чтобы увидеть, как ведёт себя девочка в центре внимания. Кстати, эпоха ХС закончилась, ознаменовав собой приход эпохи Рейва. Во мне есть уверенность, что авторы пишут по слесловиям из раза в раз одно и то же. Заядлым читателям, скорее всего, это даже поднадоело. Но я бы хотел воспользоваться моментом и поделиться мыслями о своих целях. Правда, я так ничего не придумал. Поставлю-ка пока своей первой целью придумать цель. Может, в работе над пятым томом к чему-нибудь допреду. Ну а теперь, пока ещё осталось время, я бы хотел перейти к благодарностям. Большое спасибо редактору Ахару, ваш совет помог мне избежать повторов и не превратить историю в клише. Благодарю художника Фалмара за чудесные иллюстрации. Я был рад видеть выражение флании. Она просто милейшее создание. Мои всей команды вяжли от восторга на первой цветной иллюстрации настолько наслепительно. И, наконец, я бы хотел выразить признательность всем своим читателям. Благодаря вашей поддержке я теперь род сообщить о выходе манго-адаптации. Надеюсь, следующая книга вам понравится не меньше. В предстоящем томе я уделю больше внимания Западу. Кроме целого ряда сюжетных поворотов, готовьтесь вновь увидеть принцессу Зиновию. Ждите с нетерпением. На этом всё. До встречи в следующем томе. Тоуру Тоба. Читал. Адреналин.